Короткие рассказы для детей. История 303. Господь, хранитель Твой, Господь, сень Твоя с правой руки Твоей, Днем солнце не поразит Тебя, Ни луна ночью. Псалом 120. Стих 5, 6. Мама положила маленькую Сюзанну в постель. Луна уже взошла на тёмном ночном небе, и множество звёздочек засияло с высоты. Сюзанна, ты не боишься темноты? Спросила мама. «Нет, не боюсь», — ответила малышка. «Иисус и его ангелы со мною. Когда мама и папа спят, он никогда не спит». «Но Иисус заботится о многих-многих людях. Может быть, он забудет о маленькой Сюзанне». Девочка покачала головой. «Нет, он еще никогда не забывал Сюзанну». Я иногда забываю его, но он не забывает меня никогда. А где же живет Иисус? Хочет знать мама. Здесь, у меня в сердце и еще на небе. Он везде, а также со всеми другими детьми. Правильно, Сюзанна, верный страж своих детей не спит и не дремлет. И вот мама поет своей дочурке колыбельную песенку. «Я отдыхать на ночь ложусь, И в тишине ночной В твои руки предаюсь И телом, и душой. Ты будь хранитель верный мой И береги от зла, Дай телу сон, Душе покой, Чтоб мысль, «С тобой была!» Мама поцеловала дочку, и она спокойно уснула. А теперь посмотрим еще на Эрвина. Он всегда очень мало ест. Вот мама и убеждает его. «Эрвин, у тебя когда-нибудь от недоедания закружится голова, и ты упадешь». Но Эрвин озорник отвечает, да, когда я вечером ложусь спать, у меня всегда черно под глазами. Вот видишь, мой мальчик, ты кушаешь очень мало, отвечает мама. Но Эрвин имел в виду, что если он закрывает глаза, тогда ничего не видит. Мама потрепала его за уши. И вот Эрвин молится перед сном.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 Молиться.